Глава 28. Шеф Ураски происходит что-то странное. Старший помощник адмирала Илайд Джонса повернулся к своему командиру. Похоже, у Самсонов хочет выкинуть очередной фортель. Четыре вымпела из девяти быстро уходят от перехода, причем идут прямо в мертвую зону. К чему бы это не знаете? Что бы ни придумал русский командующий. У него ничего не получится. Хищно улыбнулся Илая Джонс, стоявший перед большим монитором, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, будто капитан пиратской бригантины, идущей на абордаж. 18 линкоров, крейсеров и фрегатов извергали синее пламя из сопел своих двигателей, часть на 20 с лишним единицах скорости навстречу врагу. Казалось, не было в галактике силы, способной остановить сейчас дикую дивизию Звезда смерти. Американцы чувствовали пульс своей жертвы. Они шли убивать. По крайней мере, их отважный адмирал всегда поступал только так. Шестая линейная не брала трофеев в виде кораблей противника. Это был негласный приказ ее командующего. Илая Смит в своей жестокости был похож на легендарного и непобедимого Конора Дэвиса, которым он восхищался и одновременно завидовал его славе. Как и Дэвис в свое время не любил брать пленных и захватывать корабли, так и Илайя предпочитал разрушать вражеские вымпелы вместе с их экипажами, чтобы не возиться с ними в дальнейшем. Презрение к собственной смерти проецировалось у адмирала Джонсона и его противников по космическим войнам. Не позавидовать было тем несчастным морякам, которые хоть раз становились на пути этого беспощадного флотоводца. Вот и сейчас одиноко стоящая маленькая группа боевых кораблей Черноморского флота готовилась разделить участь прежних жертв жестокого адмирала. Однако Илая готов был отступить от правил и все-таки взять одного человека в качестве ценного трофея. Американский адмирал заранее даже предупредил канониров и капитанов своих кораблей, чтобы те ненароком не уничтожили флагман русских, этот тяжело бронированный и ощетинившийся жерлами орудий старый линкор-громобой. — Иван Самсонов, мне нужен живым, — сказал Илая своим старшим офицерам. — Я буду возить усатого адмирала в клетки на своем корабле и демонстрировать другим раски при встречах. Самсонов станет моим талисманом на веревочке. Офицеры посмеялись над шуткой адмирала, но для себя решили не рисковать и огонь про в бою не открывать. Иначе, не равен час, сами вместо русского будут болтаться на рее. Джонс не умел шутить, в принципе. Не имеет значения, что наши друзья Раски хотят предпринять, ответил на слова старпома вице-адмирал. «Никакие маневры, тем более с разделением группы Самсонова уже не помогут. Русские будут уничтожены уже через несколько минут боя». «А как быть с теми, кто сейчас пытается уйти от столкновения с нашими кораблями?» «Говоришь, они летят в мертвую зону?» Переспросил усмехнувшись Лая. «Да, шеф, именно туда». «Тогда им точно не уйти от возмездия?» Продолжал адмирал. «Если ты понимаешь, о чем я». «Прекрасно понимаю», — таинственно засмеялся старший помощник. «Выкинь беглецов из головы, они нас не интересуют. Сейчас мне нужен только усатый адмирал Самсонов и больше никто», — продолжал Джонс. После того, как мы уничтожим группу, стоящую перед нами, и перекроем врата перехода, ни один вражеский корабль уже не сможет ни уйти, ни зайти через них. А это самое главное. Дальше лишь вопрос времени, когда мы переловим оставшихся раски, куда бы они ни разбежались. «Понял, шеф», — кивнул старпом. «Разрешите открыть огонь, расстояние уже позволяет это сделать». «Не спрашивай разрешения в таком нужном деле, как стрельба по добыче», — ответил чернокожий адмирал. «Просто действуй по инструкции и меньше болтай». Сразу полтора десятка боевых кораблей шестой линейной открыли огонь из своих дальнобойных орудий по сгрудившимся в кучу линкорам и крейсерам черноморцев. Не стреляли сейчас только американские фрегаты и эсминцы, орудия которых не обладали такой дальнобойностью. Но они тоже ждали, когда вступят в бой, и продолжали двигаться на максимальной скорости к своим жертвам. Русские, несмотря на численное меньшинство, ни единым видом не показали страха. Как вкопанные, стояли пять наших дредноутов на своих прежних координатах, отвечая врагу ударами палубной артиллерии, меткость которой неприятно удивила моряков Джонса. Однако совокупная мощь плазменных зарядов, выпущенных в сторону врага, была не в пользу русских канониров. На один наш выстрел американцы отвечали четырьмя, к тому же защитные поля черноморцев были практически на нуле, в отличие от кораблей дивизии «Джонса». Схватка предполагала быть недолгой, если только шеф «Еще один черный лебедь» прилетел. Неудачно пошутил старший помощник, снова отвлекая Илаю от собственных мыслей. Тот повернулся, и душа Старпома ненадолго ушла в пятки. Сказать чернокожему адмиралу о черном лебеде это было верхом безрассудства. «Я имел в виду», — запнулся командор, — «что ты там лепечешь? Что случилось, говори!» «Шеф, прошу прощения, но у нас гости». Илай кинул взгляд на трехмерную карту в центре командного отсека, и после увиденного на ней зрачки адмирала расширились. К сектору, в котором уже начинался бой между Звездой Смерти и боевой группой Самсонова, приближалась еще одна эскадра. И это были не американцы. «Не может быть, я же все просчитал», — замотал головой Джонс, неприятно удивленный изменившейся ситуацией. «Это же чертов белов!» «Да, шеф, это кондрати Белов и его вторая ударная дивизия», — подтвердил догадки своего командующего старший помощник. «Русский адмирал покинул прежний сектор и движется ровно на нас». «Значит, то, что говорят о Раске, оказалось неправдой», — горько усмехнулся Илая Джонс. «А что о них говорят, шеф?» — не понял командор. «То, что они не бросают своих в беде». «Так вот Белов и спешит на помощь Самсонову. Все правильно?» «Зато бросил дивизию Хиляева на съедение Элизабет Уоррен», — ответил Джонс. «Самсонов еще может сопротивляться, и изначально находился от Белова гораздо дальше, чем Хиляев. А вот 15 дивизия русских доживает последние минуты под огнем плазмы этой драной кошки Уоррен». Несмотря на это, Белов решил спасти своего командующего, а может и спастись самому. Ведь кольцо перехода совсем рядом, а оставаться в Бессарабии русский адмирал явно страшится. «Тем не менее, вторая ударная на всех парах движется в нашем направлении», — поторопил командующего старший помощник. «Что будем делать?» «Что делать?» — процедил сквозь зубы Джонс. «Победа, такая близкая и легкая, ускользала из рук американца. Он уже видел себя склонившимся над поверженным Иваном Самсоновым. А тут такое...» «Нет, Головком Черноморского флота важнее», — принял окончательное решение Илая. «Атаку не прекращать, мы успеем. Но, шеф, заткнись, Стив!» «Понял, шеф. Сражение продолжаем, несмотря ни на что». Расчет Илая Джонса был таков. Белову до сектора Перехода идти на форсаже не менее получаса, а бой с Самсоновым и его маленьким отрядом уже начался. Если сейчас прекратить атаку на русских и развернуться в сторону Кондратия Белова, то, во-первых, Самсонов может ускользнуть и скрыться в портале Перехода, а во-вторых, если решит поиграть в героя, нападет на звезду смерти с тыла, когда дивизия «Элайс» цепится с Беловым. Нет уж, лучше добить русского командующего, благо рядом с его громобоем почти никого из черноморцев не оставалось, а после быстро развернуться в сторону второй дивизии и атаковать ее уже в качестве полноценного победителя в этом сражении. Однако возникал вопрос, который мучил Джонса. Успеют ли его ребята разделаться с Иваном Самсоновым за 30 стандартных минут? Если нет, то Звезда Смерти может очень быстро погаснуть и в прямом, и в переносном смысле. Дьявол! Я рассчитывал, что Белов набросится на эту бестолковую Уоррен, слишком-то выглядела жирной и легкой добычей для русского адмирала. Сжал кулаки и Илая Джонс, продолжая следить за сражением на карте. Победа над Уоррен была стопроцентной, но он все же развернулся в моем направлении. Поистине этих раски невозможно понять, то ли они глупы, то ли благородны до безумия. Между тем корабли «Звезды смерти» пошли на сближение с группой Самсонова. Не было ни времени, ни смысла держать приемлемую для собственных орудий дистанцию. Нужно было как можно быстрее кончать с этими пятью кораблями. «Морскую пехоту на шатлы, приказал Илая Джонс. «Пусть будут готовы к высадке на громобой. Я не хочу ждать часами, когда русский флагман взорвется или выкинет белый код сигнала сдачи. Нужно брать усатого адмирала за его бакенбарды как можно быстрее». Выпускать штурмовые шатлы слишком опасно. Их сметут зенитки вражеских линкоров. Вставил слово старший помощник. «Все дивизионные эскадрильи на выход!» Тут же последовала команда Джонса. наши в Ф-4 примут удар зенитных батарей противника на себя, тем самым расчистят путь штурмовым командам». «Понял, выполняю». Илая все больше смотрел на таймер приближения к нему дивизии Кондратия Белова. 19 боевых кораблей мчались на помощь своему командующему и готовы были растерзать звезду смерти, если вымпел той не успеют после пересечения двухсоткилометрового расстояния повернуться к ним носами. Пять русских кораблей, израненные и искореженные, продолжали сражаться, будто заговоренные. Громобой стоял немного впереди остальных, как и положено флагману. Космос был раскален от сотен одновременных выбросов боевой плазмы. Плавилось все вокруг. Защитных полей у русских кораблей уже давно не существовало. Большинство батарейных платформ тоже, но корабли стояли и продолжали биться. «Проклятые раски! Вы самые подлые люди Вайкумении и самые храбрые из врагов, которых я только знал!» — воскликнул в бешенстве Илая Джонс. 11 минут до первого огневого контакта со второй дивизией, шеф», напомнил Джонсу, старший помощник, «а Самсонов все держится». «Истребители вышли?» «Да, шеф». «И?» «Пока с переменным успехом», — ответил командор. «Нужно время для нейтрализации зениток». «Выпускай штурмовые шаттлы, но не беси меня, Стив! Выпускай абордажные команды, мать твою!»